6 дней 18 часов. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. Не успевает Сай дойти до внедорожника, как его настигает Эрика. Сай, Сай, подожди, мы ещё гоняемся за ней. О, да, да, гоняемся. Забравшись на заднее сиденье автомобиля, знаком показав Эрике, что ему нужно минутку побыть одному, Сай вставляет флешку с сутуливается над ноутбуком. и вводит пароль. Кладц, кладц, кладц, кладц, кладц, кладц, кладц, кладц. Темирис, сука долбаная. На флешке только один видеофайл, называется Воспроизведи меня, мила. Антивирус выбрасывает окно. Доверяете? Кладц. И наконец, вот она в ярких цветах и скверном качестве. Врак государства номер 1. 010. Личность, которая считалась Кэтлин Дей и ныне опознана как Саманта Крю, смотрит прямо на него, без очков на носу. Теперь блондинка сняла себя в хижине, сидя в том же грёбаном кресле, где Сай сидел только что при разговоре с еродивой Кэтлин. Выждав секундочку, Саманта Крю начинает: "Что ж, пожалуй, представляться мне не требуется." Вы уже знаете всё обо всех. Знаете, где каждый находится в данный момент. Знаете почти всё, что мы когда-либо делали. В общем, надеюсь, что знаете. Потому что сейчас мне нужно воспользоваться вами, чтобы найти моего мужа. Вот почему я решила принять участие в вашем десятимиллиардном долларовом чёрт знает чём. Кстати, умищ инджиш, а вы ведь наверняка из кожи вон лезете, чтобы их не просрать. Я хотела вас промотивировать. Удалось? Мой муж пропал, а я хочу, чтобы он вернулся. Вы уже влезли во все государственные базы данных, мистер Бакстер. Я знаю, что в стартовый комплект сделки для вас входил ключ от королевства. Так что я хочу, чтобы вы нашли его, потому что они знают, где он. Найдите его и получите меня. Его зовут Уоррен. Уоррен Крю, бывший профессор экономики в Гарварде. Он пропал без вести, выполняя работу под прикрытием для ЦРУ где-то на Ближнем Востоке, думаю, на службе Отечеству. КГБ и госдепартамент и даже Белый дом открещиваются от того, что он работал на кого-либо из них и утверждают, что понятия не имеют о его местонахождении. Мне было сказано, что скорее всего, он меня просто бросил. Ушёл. Дескать, умышленно скрывается, наверное, где-нибудь на пляже в Камбодже. Проблема лишь в том, что я-то его знаю. Я знаю своего мужа. И теперь я хочу, чтобы вы его узнали. Я знаю, что он работал на структуры госаппарата США, и что мое правительство лжет мне, утверждая, что не знает, где он. Я считаю, что это им очень хорошо известно. Я верю, что имеются причины раскрыть, которые они не могут, не позволяющий им сообщить, что им известно. Я предлагаю вам сделку. Найдите моего мужа, а в обмен получите меня. Возьмёте меня, спасёте свой проект, а в качестве бонуса я никому не скажу, какое вонючее дерьмо вы на самом деле творите там у себя в Worldshire. Мне известно кое-что, Сай, и у меня есть свидетельства обнородвания которых вы не хотите. Скажем, Вирджиния Глобал Технологис. Так что давайте. Получите меня в обмен на Уоррена Крю. Я жду. И слежу. О, и еще. Кейтлин знает, как связаться со мной, когда вы найдете нужные мне ответы. Сай просматривает ролик десяток раз. Было бы так легко списать это на истерику брошенной жены и выбросить из головы в мусорную корзину, нажать на «очистить корзину» и «скршшшшшш». На упоминании о Virginia Global Technologies только этого названия взвинчивает уровень, представляемый ею опасности, до угрожающего существованию. Кроме того, человек настолько, несомненно, умный, как эта женщина, пустившаяся во все тяжкие, вплоть до риска для жизни, чтобы втереться в этот проект, каким способом еще надо выяснить, а затем намекнувшее, что располагает компрометирующей информацией на его компанию. Шутить не станет. Не, где сядешь, там и слезешь. Что бы ни случилось с её мужем, следует, если не принимать её угрозы за чистую монету, то воспринимать всерьёз. Наконец Эрика стучит в окно машины. Пора ехать. Апустив стекло, Сай бросает прощальный взгляд на Кейтлин Дей, стоящую на крыльце, когда команда отъезжает в своих внедорожниках. Кейтлин машет им будто друзьям. А части Саю хочется, чтобы эта полоумная получила такой мир, какого желает, хотя бы для того, чтобы увидеть, какая это катастрофа. И почему-то тоже машет ей в ответ. Скоро они снова сидят в вертолёте, вихрем несущимся на юг высоко над сельскохозяйственными угодьями Пенсильвании.